Исключительно на уровне самодеятельности. Все, кто хочет, мог писать и выкладывать в сеть свои книги, танцевать и петь, приглашать друзей на концерты. Ни писателей, знаменитых более ста лет, ни великих художников. Похоже, на раз живут по принципу «сам себе Леонардо». Каркодил понял, что дремлет, касаясь щекой ледяного экрана. Монитор вовсе не был холодным. У самого носа испуганно прыгали буквы. «Андрей Строганов! Андрей Строганов! Андрей Строганов!» Давешний молчаливый офицер стоял в дверном проеме, отведя в сторону ценовку. «У вас запланирована еще одна встреча с отечественниками. Встреча подтверждена. Вы готовы отправляться?» «Мы уехали в 2006-м», сказала женщина. Она употребила слово «уехали», хотя речь шла о всём том же изъятии. Битая жизнью женщина из уж города 42 лет, однажды очутилась в бюро Вселенской миграционной службы вместе с 15-летним сыном. Теперь сыну 17. Мужа нет и, собственно, не было. Они расстались сразу после рождения ребенка. «Я давно хотела куда-то уехать», – призналась она крокодилу. «Только не знала куда, и денег не было». Квартиры не было, жили на съемных все время, иногда углы снимали. Знаешь, когда я ощутилась в этом их офисе, я прямо чуть в пляс не пустилась, честное слово. И Борке тоже тут сразу понравилось. Она улыбнулась и сразу помолодела лет на 10. Здесь ничего не надо бояться, почти нет болезней. А заболеешь, вылечит хоть рак, хоть что. Под машину попасть нельзя.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 «По дому не скучаете?» – спросил, чтобы прорывать затянувшуюся паузу. «А о чем скучать?» – она пожала плечами. «О чем скучать? О жизни скотской, когда пашешь на трех работах и концы с концами еле сводишь, Борька в школе вечно дразнили, он заикался, понимаешь, и характер такой тихий, а здесь с их языком перестал заикаться. Ему 17, он будет сдавать тест на полное гражданство или уже сдал?»